Эпизод 5. Из пролома в стене лился тусклый призрачный свет. Он скользил по ступенькам лестницы, заваленной битым кирпичом, на самое дно. Дым от костра поднимался навстречу, превращаясь у самого выхода в холодный туман. Его подхватывал ветер и вихрем уносил прочь. Уголек дремал, свернувшись на подстилке из тряпок, прижавшись к маше в Вполуха прислушивался к разговору. «Хорошо хоть сумку свою нашла. У меня всегда с собой обезболивающее, ну и прокладки», — тихо говорила Маша. Вовремя. Кровь остановила. Человек лежал на грязном одеяле. Лицо белое, как мел, даже при свете костра. «Спасибо тебе». «Ты счастливчик». Она перебирала какие-то предметы в зеленой вязаной сумке. Рана серьезная, нужен антибиотик. Завтра схожу в аптеку, на разведку. Маша угрюмо наблюдала за тем, как сгорают в огне знакомые и привычные предметы. Приподнялась и поднесла пластиковую бутылку к пересохшим губам парня. Шум глотая он немного отпил. Вместе пойдем. Нет, тебе нельзя вставать, сама справлюсь. Ты и так уже много сделала. Парень слабо кивнул на груду деревянного хлама и несколько пакетов в углу. «Дрова, еда. Нам этого точно хватит на несколько дней. А я что, валяюсь тут, как собака?» Он было вскинулся, но бессильно опустился на одеяло. Языки пламени весело кривлялись на углях, играя на стенах, потолке и лицах причудливыми узорами света и тени. «Я сама», — повторила Маша. «Зачем ты приходил?» — спрашивал Мишу. «Это же был ты. Ты знал?» «Да ничего я не знал. Чуй-ка это, понимаешь?» Он говорил отрывисто, с долгими паузами. «Миша мой друг, бывший. С детства дружили, росли здесь, в этом доме. Потом разошлись кто куда». Парень немного помолчал, собираясь силами. «Неважно. Но, знаешь, хоть и разошлись, а я всё равно его лучшим другом считал. Потому и пришел. Мне один приятель, знающий, как-то намекнул. Потом информация тут-там проскользнула. Хотели нас биологическим сначала. Ну, чтобы не сопротивлялись. А дальше все просто. Забомбили». Небось, скоро сами заявятся полюбоваться. Он криво усмехнулся. В общем, когда началось что-то странное, я сразу все понял. Парень тяжело задышал и с трудом продолжил. Короче, хотел предложить Мише сваливать. В деревню, куда угодно. Большие города разнесут в первую очередь. Он хрипло закашлялся и поник «Миша к родителям поехал, в деревню. Ты знаешь, где это? Я должна его найти. Он жив, я чувствую это!» Она говорила тихим и спокойным голосом, но вдруг выкрикнула. «Ты понял? Жив!» И голос сорвался. Она закрыла лицо руками. «Он жив!» Слезы покатились по щекам, смешиваясь с сажей. «Конечно!» – тихо ответил парень. «Я уверен». Она плакала, плакала беззвучно под треск сгорающей мебели. Уголек прижался к ней и тихонько мурлыкал, словно пытаясь унять ее боль, пел ей старую как мир песню о том, что даже в конце света остается тепло чьей-то шерсти. «Маша, послушай», — снова тяжело заговорил сосед. «Я знаю дорогу, я покажу». «Немного приду в себя, и вместе пойдем». Мишиному другу, представившемуся Сергеем, на утро стало заметно хуже. Он с трудом приподнимал голову, поворачивая бледное лицо к огню, но встать не мог. Пытался, но Маша не позволяла. Разорвала на бинты футболку и наложила свежую повязку. Рана выглядела скверно, побагровела и гноилась. «Схожу, проверю аптеку», — хмуро глядя на проступающие через тряпку бурые пятна, сообщила она. Маша выбралась через выбитое окно первого этажа, запахнула ворот загаженного цементной пылью пальто и осторожно пошла вдоль дома. Уголек увязался было следом, запрыгнул на окно, но остановился. Незнакомое пространство двора пугало, дальше идти не решился. По засыпанным строительным мусором-пролетам он сумел пробраться на четвертый этаж. Выше не было ничего, только равнодушно плыли куда-то серые тучи. Уголек растерянно бродил по развороченной квартире и принюхивался. Комнаты загромождали непроходимые завалы из обломков мебели и кусков бетона. Со стен клочьями свисали обои, как содранная кожа и щетиной топорщились обрывки проводов. Еще вчера это был его дом, здесь он вырос, прожил свои недолгие девять месяцев. Вся его маленькая кошачья жизнь казалась погребена под этими кучами хлама. Он знал тут каждый уголок, каждую вещь, но сейчас не узнавал почти ничего. Отголоски привычных родных ароматов потонули в воне сгоревшего пластика, а знакомые предметы выглядели безобразными карикатурами на самих себя. Вот его миска на прежнем месте, расплавленная, бесформенная. Вот вязаная лежанка, медленно тлеет под кирпичом, источая тошнотворное зловоние. Уголек жалобно мяукнул, не понимая, куда исчез его счастливый мир. Цепляясь когтями за выщербины в бетоне, он вскарабкался по обвалившейся плите на самый верх. Унылый пейзаж разрушенного города распростерся до самого горизонта. Руины домов сломанными зубами торчали из земли. Некогда зеленеющий соснами парк выстроился частоколом обугленных стволов. Они тянулись изувеченными пальцами к грязному пепельному небу. Ледяной ветер, пропитанный въедливой копотью угорелой резины, трепал шерсть на загривке. Уголек ежился и пушил хвост. Стоя на обломках, как путник на краю пропасти, он тревожно всматривался в черные дымы далеких пожарищ. Маша пробиралась через завалы камней и металла, часто останавливалась и опасливо озиралась. Обогнув искореженный автомобиль, резко отшатнулась, как от удара, зажав рукой рот. На тротуаре темнел силуэт, напоминавший тело человека. Уголек, сидя на краю черной от сажи плиты, видел, как она застыла, не отводя испуганный взгляд от жуткой находки. Поодаль, на детской площадке, сломанными игрушками валялись похожие предметы. Вдруг какое-то движение привлекло внимание уголька. Высокая тощая фигура копошилась среди обломков, старательно растаскивая кирпичи. Человек что-то искал, но, заметив Машу, резко замер. Он внимательно за ней наблюдал. Шатаясь, Маша обошла страшное место и скрылась в провале стены полуразрушенного дома. Когда вновь показалось на улице, чужак затаился и не сводил с нее долгого изучающего взгляда. Выждав, когда Маша пересечет дорогу и скроется за углом, человек спрыгнул на асфальт и, крадучись, двинулся следом. Уголек испытывал инстинктивный страх, следя за действиями чужака. Хруст, щебня в подъезде, отвлек внимание. «Маша!» – мяукнул уголек и помчался вниз. «Почти ничего не нашла», – расстроенно говорила Маша, протягивая окоченевшие ладони к костру. «Продуктовый разрушен полностью. Чтобы там что-нибудь откопать, нужны сильные руки. Сама я вряд ли смогу. С аптекой тоже все плохо, антибиотиков нет». Удалось найти пузырек перекиси и еще пару бинтов. Это все. «Что там, наверху?» Тихо, почти неразборчиво спросил Сергей. «Что на улице? С... с нашим домом?» «Хреново там. Маша устало потерла лицо. Город горит, руины, куда ни глянь. Люди, люди валяются, как мусор». От нашего дома ничего не осталось выше четвертого. Я иду, искала, прошла по квартирам, никого. Наверное, все на работе были. А на третьем и на четвертом она запнулась. Там женщину плитой задавила. При этих словах Маша содрогнулась, силясь сохранить самообладание. «Сейчас еще раз пройдусь по нашему подъезду». Она встряхнула головой, будто хотела избавиться от увиденного. «Поищу лекарства, хоть что-нибудь». Наступила еще одна тревожная ночь. Из-за накопившихся переживаний Маша не могла уснуть. Она стояла в квартире на четвертом этаже, облокотившись о край провала, на месте которого некогда было окно спальни. «Их спальни!» Задумчиво смотрела в безучастное небо. Ни звезд, ни луны. Уголек жался к плечу. Жгучий ветер трепал его шерсть и ее кудряшки. Зонтик неба, усыпанный звездным дождем, Мы друг друга больше не ждем. Мы с тобою с разных планет, Мы с тобой из разных времен. И слова, как всегда, не имеют значения. Только имя твое, дорогое, любимое имя. С тоской напевала Маша какую-то только ей известную песню, и ее тоска передавалась Угольку. «Пойдем, Уголек, домой», — тихо, почти шепотом сказала она. Обезболивающее все-таки работало, и Сергею стало немного легче. Он уже мог сидеть, оперевшись о стену на своем одеяле. Маша промыла рану перекисью водорода и повязала чистые бинты. В Мишиной квартире она нашла пакет с кошачьим кормом для уголька. Состояние пациента стабильно критическое. Так, с горестной улыбкой, на своем профессиональном языке, Маша описала ситуацию, в которой они все оказались. Долго молчали, задумчиво глядя в огонь. Маша сидела в свете костра на выдвижном ящике от комода. Уголек насытился и свернулся на ее коленях. Она легонько теребила его ухо. Внезапно ее голос заполнил пространство. — Мне кажется, я должна что-то сказать. Слышишь? Сергей обратил изможденное лицо в ее сторону. Маша смотрела в огонь. — Что-то очень, очень важное пока не стало слишком поздно. Фраза повисла в воздухе, как паутина в пустом доме. «Я боюсь не успеть». Костер едва теплился, но вдруг разгорелся, будто ее голос придал ему сил. «Понимаешь?» Маша резко обернулась к Сергею, заглядывая в глаза, точно ища там ответ на свой вопрос. На миг задержалась и вновь отвернулась к костру. Пламя переливалось в радужке ее глаз, уголек, проснувшись, заволновался. Маша провела ладонью по пыльной шерсти, успокаивая и успокаиваясь. Помолчала и тихо продолжила. Когда-то мама, она чуть улыбнулась далеким воспоминаниям. Привела мне любовь к книгам, читала мне перед сном, а потом я научилась сама. Читала все подряд. Взахлеб. Училась жить, чувствовать, осознавать. Это... Она чуть задумалась, подбирая слова. Это как в одиночку бродить по музею, глазеть по сторонам, интересно, красиво, но смысла не видишь. А когда есть гид, все становится ясно. Понимаешь, книги стали моим гидом, они воспитали... Маша подбросила в костер щепку, там мгновенно занялась и исчезла в огненной пляске. «Я рано решила, кем хочу стать». Она криво усмехнулась. «Казалось, что все поняла. Настоящий человек, человечность. Идеалистка». Она будто выплюнула это слово с горечью. «Наивная дура. Все эти книги не объяснили мне самого главного». «Как так получается? Как работает этот механизм?» Голос сорвался, она закашлялась и продолжила тише с какой-то злой усталостью, который делит всех на две половины. Одни рождаются, чтобы строить, растить, а другие – ломать и гадить. Нет никакого закона, ничего не меняется. Развитие, гуманизм – всегда одно и то же. Сергей чуть приподнялся на локте. Бледное лицо, освещенное всполохами огня, сосредоточено. Попытался было что-то сказать, но Маша, казалось, уже не видела и не слышала ничего вокруг. Глядя куда-то глубоко в себя, продолжала. Говорят, мир не черно-белый, есть грани, оттенки. Она нервно повела плечом. Но посмотри вокруг, на город. Неопределенно махнула рукой в сторону. «Где они, эти грани? Все черно-белое». Маша сникла, придвинулась ближе к костру. устало потерла виски. Несправедливо. Она поморщилась, как от дурного запаха. «Это закон. Смирись!» Ее голос упал до шепота. «Вся жизнь, усилия, все было зря». «Мы строили, строили и, наконец, построили!» Она вдруг нервно рассмеялась, но смех оборвался, перейдя в судорожный кашель. Уголек заерзал на ее коленях. Сергей молча протянул руку и осторожно коснулся ее плеча. Маша вздрогнула, но не отстранилась. «Прости, уже совсем тихо», — сказала она. «Я не спала, уже не помню сколько. Наверное, схожу с ума». Не вижу опоры, понимаешь? Вообще. Я не знаю, как, зачем теперь жить. Говорят, хороших людей больше, плохих меньше. Может и так. Устала, пожала плечами. Только что с того, что их меньше? Пусть их всего двое или трое, они все равно сильнее. Сильнее всех нас остальных. Маша. Сергей поморщился от боли, но голос звучал твердо. «Подумай, если тебя не станет, что тогда?» Маша медленно подняла на него глаза. В них плескалась все та же глухая тоска. «Ничего не изменится», — почти беззвучно прошептала она и вновь опустила взгляд. Едва заметно покачала головой, отгоняя непрошенную мысль. «Береги свой разум», — в голосе Сергея звучала уверенность. «Пока ты жива, пока есть хоть кто-то, кто не сдался, они не победили, они не смогли, понимаешь?» Он пристально посмотрел на нее. Чуть усмехнулся, горько, но с вызовом. «Значит, они проиграли». Внезапно по ступенькам покатились камешки, и в их разговор врезался гнусавый разнузданный голос.